Пожалуйста, а как писаться, писаться слово хирург? Через е или через и? Ну, если хороший, то через и. <реклама> Встречаются два друга. Все, рисино, зынюсь. Надоело мне питаться в кафе, ходить в дыревых носках! Странно, а я по этой же причине развелся. А пацана! Не красавеца, сия от этого, Но А Без хлеба колбасу. Переходим к главной рубрике нашей программы «Это интересно!» Знаете ли вы, любители этого интересного, что означает пословица «И волки сыты, и овцы целы»? Это означает, что волки созрали Нет, пастуха и собаку. <свист> <свист> а вот идем мы как-то вдвоем с Натаской вечером. Она навстречу долбах хулиганов, представляешь? Ну и как, отбились? <свист> Одна От с Натаской так легко не топьется. Рапортеку Пупкин? Я! Ко мне с докладом! Есть! Товарищ майор, разрешите докласть! Не докласть, а долазить, балван! Э -э, виноват так точно! Разрешите долазить! Да уж долазывай уже, долазывай, ну!